короне Польши. Однако, в противоречии с юридическим определением характера союза, Великое княжество Литовское смогло сохранить за собой некоторые черты автономного политического субъекта. Во всяком случае, Польша стала доминирующей державой в Содружестве, и по Годячскому соглашению Россия должна была стать третьим членом Содружества. Однако она обладала некоторыми возможностями быть менее зависимой от Польши, чем Литва. Разумеется, религиозные и образовательные положения договора были впечатляющими, но в большей части пунктов, касающихся политических, военных и административных вопросов, только на словах признавалось «Конституционное положение России в тройственном содружестве» а большее число статей было несовместимо с основным принципом соглашения. По условиям культурного характера, греко-православная церковь должна была официально признаваться наряду с римско-католической там, где говорят по-русски «в пределах Содружества». Православный митрополит Киева и четыре православных епископа – Луцкий, Львовский, Перемышльский и Холмский – должны были получить места в польском сенате. Киевская академия должна была пользоваться теми же правами и привилегиями, что и польская академия в Кракове. Еще одна академия должна была быть организована в подходящем месте в Великом княжестве Литовском. Территориальные границы России или русских княжеств, как их время от времени называют в соглашении, с точки зрения правления и администрации были значительно уже, нежели с религиозной точки зрения. Россия, то есть территории находящаясь под властью Гетмана Запорожского войска, должна была состоять всего из трех областей – Киевского, Брославского и Черниговского воеводств. Согласно польскому образцу, в каждой из этих областей королем назначались сенаторы и прочие сановники. Их следовало выбирать из аристократов, которые владели земельными угодиями на данной территории и относились к греко-православной церкви. Вплоть до самой смерти гетман русских армий, Выговский, должен оставаться первым сенатором, представляющим все три области. Созыв всех сановников данных земель должен был состояться по королевскому указу немедленно после ратификации соглашения польским сеймам. Казакам и украинской шляхте, отпавшим от короля, была обещана полная и бессрочная амнистия. Все казацкие и шляхетские земельные угодья, конфискованные той или другой стороной, польшей или казаками после 1648 года должны были быть возвращены прежним владельцам. Это означало то, что польские вельможи, изгнанные из своих поместьев в 1648 году и позже, теперь могли возвратиться и предъявить претензии на свои прежние владения». Число реестровых казаков было установлено в количестве 60 тысяч, как и по условиям Казацкого соглашения 1654 года с Москвой. Однако в секретной декларации, которую Выговский вручил Беневскому в самый день принятия соглашения, он утверждал, что эта цифра названа только для того, чтобы не вызывать подозрений черни, и советовал, чтобы реестр фактически был сокращен до 30 тысяч. Реестровые казаки должны быть освобождены от всех налогов и обязательств по отношению к держателям польских королевских земель и к их чиновникам, и должны были оставаться под юрисдикцией Гетмана. Хотя соглашение делалось от имени казацкого войска, В договоре лишь суммарно были упомянуты права и привилегии казаков, и более того, Гетман в тайне дал заранее свое согласие в отношении сокращения численного состава казацкого войска. Подобное отношение со стороны Выговского явилось результатом основной социальной концепции аристократической группы старшин –